Глава двадцать первая «Хочешь стать большой и важной писательницей?» — спросил я Виталину по пути домой. «Это меня как ширма использовать будешь?» — спросила она. «Дам сеттинг, персонажей, краткий сюжетон», — покачал я головой, — «а ты будешь вдыхать в эту жизнь?» «Это на первое время, чтобы навык набить. А дальше войдешь во вкус и будешь сочинять с нуля и до конца сама». — Да ну, какая из меня писательница? — отмахнулась девушка. — Две сценки и ряд диалогов для Каролины, — начала перечислять я на заслуги. — И восемь отвергнутых, под формировкой неинтересные, — перевела она. — Гораздо более проработанный, чем я изначально хотел, характер для миссис Фокс, — не смутился я. — Три годных экшн-сценки для Тасса, полноценная побочная сюжетная линия в ней романте. Короче... Голова у тебя куда надо работает. На это накладываются природные чувство языка и общий уровень начитанности. Ну и я помогу. — Зачем тебе? Комплексуешь, что у тебя жена будет простая машинистка? Подозрительно прищурилась она. — Простоты вам, конечно, не занимать, товарищ майор, — фыркнул я. — Мы в очень патриархальные времена живем. Женщина в глазах подавляющего большинства мужиков — это либо многофункциональный биоробот, Либо статусный атрибут. Ты обоим критериям отвечаешь на привычные 11 из 10. А еще здоровая, с хорошими генами, значит, родишь мне здоровых и симпатичных детишек. Но меня гложет уходящий впустую потенциал. Сама подумай. Для наших целей что лучше? Обычное красивое дополнение к Сереже? Или полноценная творческая единица мирового литературного масштаба? Это же дополнительные возможности. Жены-богачи будут тебя презирать за благородную профессию машинистки. Типа сами дофига аристократки. А с книгами за плечами станут ненавидеть и завидовать, — хмыкнула она. И через это будут строить глазки и набиваться в подружки, чтобы показать, будто и сами не промах. А вот видишь, развела руками. Можно найти и КГБшницу с зачатками литературных навыков и протолкнуть в качестве писательницы ее. Но это потребует много времени и усилий. А ты со мной целыми днями, и у нас по-прежнему удручающе много свободного времени. Вот и будем вот тратить на твою литературную карьеру. — Давай попробуем, — смиренно пожала на плечиками. — Хорошая девочка, — похвалил я и получил в ответ привычный щелбан. Дома обнаружили на столе торт «Московское суфле» — неизменный хит-продаж — и бобину с пленкой из крестививым названием «Бокс». Переоделись в неформальные джинсы с футболками, и я отнес журнальный столик в почти пустую комнату с диваном, проектором и гладко заштукатуренными белыми стенами, типа кинозал. Вилочка принесла торт, блюдце с ложками и стаканы. Время еще оставалось, поэтому пошли в кабинет. Смотри, твой первый роман будет называться Поющие в терновнике. Красиво, оценила девушка, очень, потому что мы интегрируем в него вымышленную, но известную всем персонажам старинную, кельтскую показал пальцами кавычки, легенду о том, что существует некая колючая птица, которая ищет терновые деревья прямо с момента вылупления. Когда она находит идеальный, по ее мнению, ушиб, она нанизывается на него и, пока умирает, поет самую прекрасную песню из когда-либо слышанных. — Мораль книги в том, что мужики — козлы, — ухмынулась Виталина. — Отчасти хохотнул я. Мораль в том, что наша полная воли, разочарований и страха неизбежной смерти — жизнь все-таки прекрасна. — Это так, на интервью отвечать с улыбкой спасенная? «С максимально одухотворенным и неземным видом», — подтвердил я. Девушка выпрямила спину, сложила ногу на ногу и, глядя в окно с скучающим видом, прорепетировала. «Каждый день я думаю о том, насколько много в нашем мире зла, лжи и несправедливости. Все мы однажды уйдем отсюда, поэтому нужно ценить каждый миг, каждый вдох, каждое биение сердца». — Идеально! — показал ей большой палец. — А еще ты любишь дождь. — Почему? — узнулся она. — Потому что в нем можно спрятать слезы! — прошептал я. — Какая же ты свинья, Ткачев! — положил подородок на ладони и приложил у меня вилочка. — Откуда в тебе столько цинизма? — Двенадцать стульев! — пожал плечами. Сосался я на классику. — Не отвлекаемся, заправляй листочек, краткое сочетание на объем. Виталина заправила, я надиктовал. А почему Австралия? закончил, спросила она. Экзотично, пожала плечами. Знаешь какую-нибудь популярную книгу действия, которой происходит в Австралии? Нет, признала Виталина. Ну вот, развел руками. Эффект новизны недооценивать нельзя. И для очистки совести спрошу: возьмешься? Не хочу заставлять. Возьмусь, решила она. В самом деле, у училки получилось, значит, и у меня получится. А «Вид делаешь», — спросил я. «На слабо меня не поймаешь», — улыбнулась она. «Но чем-то же надо время убивать, почему бы не попробовать? Глядишь и заведу десяток другой скучающих при важных мужьях заграничных подружек милыми девичьими секретами делиться». Тут раздался звонок в двери, мы пошли встречать гостей. Наташа, одетая в пальто и лыжную шапку, румяная с мороза, симпатичная голубоглазая девушка лет шестнадцати, обладательница собранных хвост длинных каштановых волос и весело вздымающегося в потолок кончика тонкого носика, стеснительно прятала глаза. — Газировку отобрали, — пожаловался с порога Вовка. — Сказали, через полчаса принесут. — Извини, забыл предупредить, — покался я. — Не обижаюсь, у них работа такая. «Я что, тебя отравить буду?» — наступил он. «Проходите, раздевайтесь», — поссорился я, — «а я буду объяснять». Закрыв за гостями дверь, ногой подвинул он мягкие тапочки. «Ты меня травить не будешь. Это знаю и я, и товарищи из охраны. Но враги у нас умные и сильные. Вот мы у подъезда стояли, нас много откуда было видно. Дальше варианты». Либо направленный микрофон, который поможет нас подслушать, либо умение читать по губам в бинокль. Но даже если этого не было, когда я тебя в гости приглашал, на дом вот так рукой махнул, примацанул. Догадаться почему несложно. В гости у нас принято ходить с гостинцами. Знаемые о привычке, а их враги знают, либо с тортом, либо с газировкой. Около моего дома есть кулинария для торта, есть гастроном для газировки. — Дальше дело техники. Немножко за тобой проследить и за пару минут до твоего захода в магазин отправить туда шпиона, который отвлечет продавщиц и подменит торт или газировку на отравленные. Ты их без задней мысли купишь, как много раз до этого и принесешь сюда. — Офигеть! — оценил Вовка. — Страшно! — поежилась Наташа. Сережа преувеличивает принялась успокаивать ее виталина взяла за руку пойдем чайник поставим пока познакомимся они с наташей ушли на кухню, а я виновато улыбнулся рыжему вот такая у меня жизнь теперь брат да ладно тебе улыбнулся он и хлопнул у меня по плечу я понимаю а Наташа не испугается шепотом спросил я извини не надо было мне все это рассказывать. Вовка широко улыбнулся, покачал головой и также шепотом ответил. Наоборот, хорошо, что рассказал. Наташке так даже интереснее. У нее отчим из КГБ. Полгода назад на ее маме женился. Наташка его уважает. Он хороший, дочка ее называет, она его папой. Она и самой гулять постала, когда я сказал, что в КГБ пойду. А до этого с Федькой дружила, у него батя кооператор. Говорит, в КГБ настоящие мужики работают, а кооператоры — торгаши. Ой, контора. Охренеть работают, конечно. Приставили к рыжему куратора. Да так, что комар носа не подточит. Еще и довольны все. Но и слава богу, сверну я тему. Не хотелось бы от Вовки этакую симпатяшку отпугнуть. Видно же, что у пацана первая любовь. А я в секцию записался, поделился он новостью по пути на кухню. На самбо, два месяца уже хожу. Виктор Анатольевич посоветовал тренер хороший, раньше в милиции работал, теперь на пенсии. Виктор Анатольевич, это намекнул я, э, отчим, Наташин. В этот момент мы достигли цели, где сидящая за столом, напротив патчерицы КГБшника, Виталина с улыбкой слушала что-то, вещающее Наташу. Поэтому Вовка сглотнул софикс «к». «Э, «Зверей лечить, как болит, закончила фразу Наташа. «Ветеринар очень хорошая и нужная профессия», — одобрила Виталина. «Но могут в колхоз распределить? Свинарник или коровник?» «А мне все равно», — заявила девушка. «В колхозе жить веселее, чего я в городе не видел», — Мечтательно вздохнула. «Приеду в колхоз, молодая специалистка будут, все меня будут ценить, уважать». В кино все время так. Вовка едва заметно поморщился. У него план на жизнь с колхозом не очень сочетается. Но это фигня. Им еще полтора года в школе учиться. Потом он в армию пойдет, а она в институт. Хочется верить, что образцово-показательный его дождется. С другой стороны, как часто подростковая любовь в семейную жизнь перетекает. То-то и оно. Ай, нафиг такие мысли, и поживем увидим. Но тезис Наташа выдал хороший. Работают киноагидки про колхоз. И правильно. Мы с Сережей год в деревне прожили. Интересно было, — одобрила Виталина. И сейчас по деревням много ездим. Там люди хорошие, чистые. Не согласен. Процент мудаков везде примерно одинаковый. Просто в деревне все всех знают, поэтому им приходится маскироваться. Но влезать не буду. Забавно смотреть, как вилочка с девочками-подростками общий язык находит. Сама как будто младше становится. Архетип старшей сестры подключает. — Вот и я так думаю, — с улыбкой кивнула Наташа. — У меня сестра двоюродная, в институте учится. Говорит, как с ума люди посходили. Одни кооперативы, да деньги на уме. — Грустно, но что поделаешь. Либо так, либо демонтаж страны. Да и преувеличивает. Не на идеологический вакуум элементы капитализма ложатся, а на социалистическую подушку безопасности. Вот он, пример, за столом сидит. Корову в деревне лечить собирается. И сестра ее двоюродная получается не такая, раз ровесников осуждают. И таких десятки миллионов. И вообще юношеский максимализм никто не отменял. Один мажор к Наташиной сестре подкател, потом другой, она обоих послала, и они переключились на условную падкую на подарки. Никак что-то плохое, разумеется, бывшую подругу. Вот и готово мнение, одно бабло на уме. Нормально, короче. Мы с Вовкой селись на свободные места. «А кем у тебя мама работает?» — спросила Талина. «Учительница биологии», — ответила Наташа. «В конкурсе педагогическом участвовала, район выиграла». «Ничего себе!» — восхитилась Вилочка. «А ты, наверное, отличница». «Конечно!» — приосанилась девочка. «Мне учиться легко, я умная». «А ты кем работаешь?» «Э -э, «Сережки помогаю», — ответила та. «Машинистка и водитель». Засвистел чайник, и мы с подносом переместились в кинозал. «Нифига себе! Даже кинула смотреть можно!» — оценил Вовка. «А мы с Вовой позавчера на волшебную силу ходили!» — с Райкиным похвасталась Наташа. «Смешной!» — «Надо будет посмотреть!» — намекнула мне вилочка. Я тем временем воткнул вилку проектора в розетку, незаметно чертыхнулся и пошел в коридор. В дверь звонят. Приняв из рук дяди Димы две бутылки пепси, поблагодарил за заботу и вернулся, поставив бутылки на стол. — А у вас всю еду проверяют, — спасила Наташа. — Все, — подтвердил я. — И в столовую ходить просто так нельзя. Нужно, чтобы на кухне охранник присутствовал, следил, чтобы не подсыпали что. Кошмар, — прониклась подруга Рыжего. — По телевизору на тебя смотришь, даже и в голову не приходит, что у тебя такая жизнь страшная. «Нормальная жизнь!» — хотнул я. «Просто привыкнуть надо!» И оборвал разговор явочным порядком, запустив бокс. «Звука нет, но я могу и сам!» Восьмого марта бой проходил. Самый интересный и популярный вес — супертяжелый. Джо Фрейзер, вот этот, нынешний чемпион, защищает свой титул. А это Мухаммед Али, он бывший чемпион. титул у него отобрали потому что али протестовал против войны во вьетнаме вот сволочи оценил несправедливость вовка это у них свобода слова такая враги даже спорт превращают в средство политического давления кинул я лицемерные твари джо фрейзер не протестовал но спортсмен хороший олимпийский чемпион шестьдесят четвертого года — В зеленых трусах, — ответил на незаданный Наташем вопрос. — И человек он хороший, честный. Никсону письма писал в защиту Мухаммеда. Во всех интервью говорил, что пока Али не побьет, лучшим себя считать права не имеет. Словом, оба достойные люди. У обоих ноль поражений за плечами. Али в целом сильнее, но из-за протеста давно не дрался. У него же не только пояс, но и лицензию отобрали. Фрейзер, кстати, ему деньги присылал, чтобы Мухаммед мог тренироваться. На таком уровне в форме себя держать обходится дорого, а накопление спортсменам делать сложно, потому что менеджеры, продюсеры и прочие паразиты обирают их как клипку, эксплуатируют. «Я за Мухаммеда болеть буду, решил Вовка, из-за Вьетнама. И я, — поддакнула Наташа, — и я, — поддержала Виталина, а я буду болеть за Фрейзера, чтобы интереснее было». Пошел я на перекор коллективу. А еще потому что результат знаю. Так-то я некоторые спортивные события помню. Можно через нелегалу ставки попробовать делать. Бой был отличный. Али старался работать сериями джебами. Фрейзер, наоборот, вкладывался в силовые удары и пер вперед, как бык. И у него получалось. К третьему раунду Мухаммед начал уставать и пытаться сушить бой обильными клинчами. Доминация Фрейзера росла от раунду к раунду, и к восьмому раунду достигла кульминации. Али зажался в углу, вяло откидываясь джебами. «Проигрывает!» — вздохнул Вовка. «Давай, покажи ему!» — аж подскакило, втянувшись в зрелище Наташа. Два-шесть по раундам заметила холоднокровность, считающие очки Виталина. Фрейзеру такая доминация не понравилась, и он очень унизительно для Мухаммеда вытащил того из угла. Мол, дерись. Пропал тестостерон, грустно вздохнул я. Эрекции поди, после такого позорного проигрыша не будет. Психика в колодце разлетается. И Что такое тестостерон, спросил Наташа? Воля к победе, подсуетила Светолина. Нафига ребенку врать? Она теперь этот термин неправильно применит в неудачный момент и сделает всем неловко. А, пофигу, не мат же, а научный термин мама-биолог дома объяснит. Девятый раунд вернул ребятам надежду на благополучный исход дела. Али оживился и неплохо настукал Фрейзера, забрав раунд. — Три-шесть, — прокомментирует Алина. — Если пары нокдаунов или вообще нокаута не будет, Али проиграет. Десятый раунд остался за Фрейзером. Забрал он одиннадцатый с чудовищным преимуществом. После пропущенного крюка в челюсть Мухаммеда зажатало, и только канаты спасли его от падения на настю. К счастью, до конца боя оставалось совсем чуть-чуть, и Али удалось засушить его клинчами. Ловка и Наташа совсем приуныли двенадцатый раунд прошел более-менее ровно тринадцатый мухаммед смог забрать свою пользу. Два раунда осталось прокомментировал виталина Фрейзер устал, но Алина пропускал много благо череп крепкий и другой боже валялся. Артём даже рядом не валялся вздохнул вовка если вот такой бокс усталый и показывают то ему там и ловить нечего. Годы тренировок, пожалуй, причами. Сразу так боксировать никто не может. Негры от природы выносливые белых, но это такое. История знает много удивительно сильных белых боксеров. У Артема потенциал хороший, можно и до Олимпиады дорастить. Но профессиональный бокс это другое. Это огромная медийная машина, в которой крутятся миллиарды долларов. Вот этим товарищам, например, за этот бой по два миллиона долларов отвалили. — Сколько? — полезли у вовки шары на лоб. — Это вершина вершин, — успокоил его я. — Такие бои один-два раза в поколение встречаются. Обычно неисоизмеримо меньше. Многие долларов за двести-триста дерутся. А мозг-то не железный. Перчатка кинетическую энергию внутрь черепа перегоняет. Каждый бой — десятки микросотрясений. И этот урон накапливается. Боксер годам к 30 уже, как правило, очень сильно пробит. У него от этого все время голова болит, речь ломается и куча других проблем. Тем временем начался пятнадцатый раунд. Фрейзер уже привычно зажал Али в углу. И вдруг, совершенно неожиданно для меня, потому что такого в этом бою быть не должно, Мухаммед засадил Фрейзеру правый крюк. от которого тот рухнул, как подкошенный. Рефери даже не стал читывать, вместо этого констатировав аут и вызовав на ринг врачей с нашатырем. а, -а, -а Ура! — захлестнула ребят, волна ликования, и рыжий под шумок обнял Наташ. — Ловок. Ну, а я, пожалуй, ставок делать не буду. Мир все-таки сильно изменился.